«Император желал бы видеть свою родственницу, принцессу Брауншвейк-Беверихскую, за вашим величеством», наконец высказал разом вице-канцлер. «Вот что!» – протянул государь. «А хороша она, Андрей Иванович!» «Видел портрет. В каких годах?» «Не зная мыслей вашего величества по сей акции, я не осмелился входить с графом ни в какие конверсации». И умно сделал Андрей Иванович. «Чаю какая-нибудь немчура? Навяжешь себе обузу на шею, и будешь маяться целый век. Император во все будет ввязываться. Не хочу я немки, то ли дело свои, русские. Если надоест или в противность что сделает, отпустить можно, в монастырь отослать и никому никакого отчета не давай». «Позвольте и мне, Ваше Величество, высказать свое мнение», — вмешался князь Алексей Григорьевич. «Ну говори, князь Алексей, какие у тебя завелись свои мнения?» — разрешил государь с явным пренебрежением, обратившись к старому Долгорукову. «Из коневиков», — начал князь Алексей Григорьевич, — «как ведется наше царство». Московские государи всегда женились на своих же подданных по своему собственному выбору, кого полюбят, и было все хорошо. Своя раба угождает мужу-государю и не ссорит его с другими государями. Не было никогда никаких ссор и кляус. Первый завел новшество о супружестве на чужестранной принцессе покойный император Петр Алексеевич, женив на принцессе Шарлотте, сына своего покойного, дай Бог ему Царствия Небесного, родителя вашего, царевича Алексея Петровича. И вышло дело самое несчастное. Царевич всю свою жизнь плакался горькими слезами на свою супругу, и до войны чуть было не доходило. По моему мнению, Москве не след заискивать в чужих землях, когда дома хорошо. Лишние только путы себе. Слышь? как рассуждают умные-то люди. «Вот у кого нам, Андрей Иванович, с тобой поучиться!» обратился государь к вице-канцлеру, насмешливо кивая на князя Алексея Григорьевича. «При позиции императорского двора заслуживают не такой атенции, Ваше Величество!» серьезно и внушительно заговорил Андрей Иванович. «Блаженной памяти, Ваш дедушка! Да что ты пристал ко мне с дедушкой, Андрей Иванович! Не любил я его!» и не хочу жить по его указке», перебил государь тоном капризного ребенка, нетерпящего на Андрей Иванович замолчал, о предложении австрийского посланника более не заговаривал. Но однако же и не собирался уезжать. Видно было, что он желал что-то высказать, но стеснен был присутствием князя Алексея. Со своей стороны, и князь Алексей Григорьевич не желал оставлять государя наедине с вице-канцлером и почти не отходил от государя. Только на одну минуту, когда князь Долгоруков вышел зачем-то по приказанию государя, Андрей Иванович успел спросить воспитанника, «Что же, Ваше Величество, когда соизволите осуществить предсмертное завещание вашей покойной сестрицы?» «Это ты опять все о поездке в Петербург досаждаешь?» Сказал тебе, что перееду, так и исполню. Вот только последний раз поохочусь? Сам я теперь желаю уехать, надоело мне здесь, и охота прискучила. Почти половину собак раздарил. Только, Андрей Иванович, не надоедай. Люблю я тебя, а не люблю, когда ты поешь в свои старые песни. Вошел князь Алексей Григорьевич, и разговор оборвался». К вечеру вице-канцлер уехал. «Совсем-таки испортили ребенка», — думал дорогой старый воспитатель. «Так испортили, что и поправить, кажется, нельзя. А всему виной этот Иван. Ох, Иван, Иван, поплатишься ты! Что будет, и предвидеть человеческому разумению невозможно. Одно только хорошо, что уедем отсюда». Самому, наконец, наскучило. Рассчитывали сиятельные, да ошиблись. «Пойдете по той же дорожке, что и светлейший». По отъезде барона Андрея Ивановича молодежь собралась в зале и принялась для развлечения государя играть в фанты.